Зеркало. В трюмо испаряется чашка какао, качается тюль, и прямой дорожку и в сад в бурелом и хаос качелем бежит трюмо. Там сосны в раскачку воздух саднет смолой, там по маяте очки по траве растерял палисадник, там книгу читает Тень и к заднему плану во мрак За калитку, в степь, в запах Сонных лекарств струится Дорожкой в сучках и в улитках Мерцающий жаркий Кварц. Огромный сад Тормошится в зале В трюмо и не бьет Стекла. Казалось бы, Все колодей залил С комода до шума В стволах. Зеркальное Все, казалось, нахлынь Непотным льдом облила Чтоб сук не горчил и сирень не пахла. Гипноза залить не могла. Несметный мир семенит в миризме, И только ветру связать, Что ломится в жизнь и ломается в призме, И рада играть в слезах. Души не взорвать, как селитра и залиш, Не вырыть, как заступом клад. Огромный сад тормошится в зале, В трюмо и не бьет. Стекла, И вот в гипнотической этой отчизне ничем ни очей не задуть. Так после дождя проползают слизни глазами статуй в саду. Шуршит вода по ушам и, чирикнув, на цыпочках скачет чиш. Ты можешь им выпачкать губы черникой, их шалостью не опоишь. Огромный сад тормошится в зале, подносит к трюмо кулак, бежит на качели, ловит, салит, трясет и не бьет стекла.